случай столкнула ее с Ребеккой. Нарядная коляска миссис Родан мчала по улице как раз в тот день, когда усталая мисс Брикс добралась до дверей миссис Боул после утомительной прогулки в контору газеты «Таймс» в Сити, куда она ходила, чтобы в шестой раз поместить свое объявление. Ребекка, сама правившая, сразу узнала благородную даму с приятными манерами, а поскольку Бэкки, как нам известно, отличалась добродушием, и питала уважение к Брикс, то она остановила лошадей у подъезда, передала вожье груму и, выскочив из коляски, схватила Брикс за обе руки, прежде чем дама с приятными манерами отчинулась от потрясения при виде старого друга. Брикс расплакалась, а Бекки расхохоталась и расцеловала благородную даму, как только они вошли в прихожую. Оттуда они проследовали в гостиную миссис Боллс с красными полушерстяными занавесями и зеркалом в круглой раме, с верхушки которой скованный орёл устремлял взгляд на оборотную сторону билетика в окне, извещавшего, что сдаются комнаты. Брикс рассказала всю свою историю, прерывая рассказ теми непрошенными всхлипываниями и восклицаниями удивления, с какими чувствительные натуры всегда приветствуют старых знакомых, увидев их на улице. Ибо хотя люди встречают друг друга каждый день, некоторые смотрят на эти встречи как на чудо, а женщины, даже когда они не любят друг друга, начинают плакать, вспоминая и сожалея о том времени, когда они последний раз поссорились. Словом, Брикс рассказала Бекке всю свою историю, а Бекке с присущей ей безыскусственностью и искренностью сообщила приятельнице о своей жизни. Миссис Боулс, урождённая Феркин, стоя в прихожей, мрачно прислушивалась к истерическим всхлипываниям и хихиканью, которые доносились из гостиной. Бекки никогда не была её любимицей. Водворившись в Лондоне, супруги часто навещали своих прежних друзей Реглсов и, слушая их рассказы, не могли одобрить семейной жизни полковника. «Я бы не стал им доверять, Рег, голубчик», — говорил Боулс, — Поэтому и жена его, когда миссис Родон вышла из гостиной, приветствовала последнюю очень кислым реверансом, и пальцы её напоминали сосиски, так они были безжизненны и холодны, когда она протянула их миссис Родон, которая непременно захотела пожать руку отставной горничной. Бекки покатила дальше в сторону Пикадилли, нежно улыбаясь и кивая мисс Брикс, а та, высунувшись из окна рядом с билетиком о сдачи комнат, также кивала ей. Через минуту Бекки видели уже в парке в обществе нескольких молодых Дэнди, горцевавших вокруг её экипажа. Узнав о положении приятельницы и о том, что она получила достаточное наследство от мисс Кроули, так что жалование не имело для неё большого значения, Бекки быстро составила насчёт неё маленький хозяйственный план. Брикс была как раз такой компаньонкой, в какой нуждалась Бекки — и она пригласила старую знакомую к обеду на тот же вечер, чтобы показать ей своё сокровище малютку Роддена. Миссис Боулс предостерегала свою жилицу, чтобы та не ввергалась в логовище льва. «Вы будете раскаиваться, мисс Брикс, попомните мои слова. Это так же верно, как то, что меня зовут Боулс». И Брикс обещала быть очень осторожной. В результате этой осторожности мисс Брикс уже на следующей неделе переселилась к миссис Родден, и не прошло 6 месяцев, как она судила Роддену Кроули 600 фунтов стерлингов.